Ее низкий звучный смех с мягким жучанием лился из чана мрака. Мисс Браун чинно и тихо покачилась в одиночестве. Это была грузная, скромно одевавшаяся женщина тридцати девяти лет. Она держалась тем легким и комичным оттенком чопорности, старательной добропорядочности, который всегда отличает проститутку, живущую инкогнито,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 «Да, весь Алтамонт уместится в одном его уголке». «Ну а сколько жителей?» — алчно расспрашивал он. «Сколько у вас там жителей?» «Точно я не знаю. Больше трехсот тысяч, если считать с пригородами». Он обдумал этот ответ жадным удовлетворением. «Красивый город, много красивых домов и общественных зданий». «Да».